Глава восьмая. На следующий день, 22 декабря, Палафокс дал свой знаменитый ответ парламентеру, которого прислал к нему Мансе с предложением капитулировать. «Я не знаю слова сдаться. Поговорим об этом после моей смерти». Затем он ответил на требования французов пространным и красноречивым возванием, опубликованным в газете. В те времена в Сарагоссе тоже была своя газета. Однако, по общему мнению, этот документ, равно как и все прокламации, появлявшиеся за подписью генерал-капитана, не был плодом его собственного творчества, а принадлежал перу его учителя и друга Падре Басилио, Боджиеро, человека очень умного, который в окружении ополченцев и военачальников часто появлялся на самых опасных участках обороны. Вряд ли нужно говорить, что сражение 21 декабря придало защитникам города еще больше мужества, и чтобы их боевой пыл не пропал впустую, необходимо было произвести вылазку. Так и решили. Но вскоре выяснилось, что принять не ней участие хотят буквально все, и командирам частей пришлось бросать жребий. Разумные и хорошо подготовленные вылазки были вполне оправданы, потому что французы, расположив свои силы вокруг города, уже приступили к правильной осаде и повели первую линию траншей. Кроме того, в Сарагосе было сосредоточено много войск, что, на взгляд, простонародия казалось преимуществом, но, по мнению людей сведущих, представляло собой значительную опасность не столько из-за неудобств, неизбежно связанных с пребыванием в городе воинских частей, сколько из-за большого расхода съестных припасов и неминуемой угрозы голода. А голод и есть тот великий военачальник, который неизменно принуждает крепости к сдаче. Словом, многочисленность гарнизона также понуждала к вывозкам. Первую из них произвел 24 числа риновалиц с отрядом, зачищавшим Форт Сан-Хосе. Он вырубил оливковую рощу, скрывавшую от нас осадные работы противника. 25-го Дон Хуано Нейль. Выступил из предместья с волонтерами Арагона и Уэски и, захватив французов расплох, уничтожил много неприятельских солдат. Но самую крупную вылазку с значительными силами из двух пунктов одновременно было решено произвести 31 декабря. Перед этой вылазкой мы по целым дням наблюдали за отлично видными нам работами на первой неприятельской параллели, проходившей примерно в 160 саженях от стен Сарагосы. Французы трудились, не покладая рук, и не прекращали работ даже ночью. Мы заметили также, что сигналы по линии траншей они передают с помощью цветных фонариков. Время от времени... Наши мортиры открывали огонь по неприятелю, но почти не причиняли ему вреда. Зато уж если французы высылали отряд на рекогносцировку, мы уничтожали его в мгновение ока. Наступило утро 31 декабря. Наш батальон был передан под командование Реновалесу который получил приказ атаковать центр противника на участке между недорогой и дорогой на Муэлу. Одновременно с этим бригадир Бутрон должен был перейти в атаку в направлении Бернадонны, то есть на левый фланг французов, выступив из города с крупными силами пехоты и кавалерии через ворота Санчо и Портильо, Чтобы сбить противника с толку, Командующий приказал одному батальону рассредоточиться около Тенериаз и привлечь внимание французов. Тем временем наш батальон с отрядом егерей из Оливенции и части валенсийских егерей продвигался по Мадридскому тракту, выходя правым флангом французским траншеям. Мы успели рассыпаться небольшими группами по обеим сторонам дороги, и когда французы обнаружили нас, было уже поздно. Быстрые как лани, мы устремились на врага и на голову разгромили первый отряд пехоты, высланный нам навстречу. Однако часть французов укрылась в каком-то полуразрушенном доме и повела оттуда ожесточенный и меткий огонь. На мгновение мы растерялись, потому что около дома осталось всего человек двадцать наших, а остальные продвигались все дальше по дороге, преследуя бегущего врага. Но в этот миг, увлекая нас за собой, реновалец бросился вперед, и мы, стреляя в упор и орудуя штыками, уничтожили всех, кто укрылся в доме. Когда мы ворвались в первый дворик, я заметил, что наши ряды предели. Я увидел, как упали, испустив последний вздох, несколько моих соратников, и с ужасом посмотрел направо, думая, что уже не найду в живых моего дорогого друга. Но Бог уберег его. Мы с Монторией остались невредимы. Нам не пришлось особенно долго выражать свою радость по поводу того, что мы остались живы, так как Ренавалис отдал приказ следовать дальше к параллели, которые сооружали французы. Мы свернули с тракта и двинулись направо в надежде соединиться с волонтерами из УЭСКИ, наступавшими по дороге на Муэллу. Из моего рассказа вам уже ясно, что французы не ожидали нашей вылазки и проявили полную беспечность, оставив на этом участке работ лишь немногочисленное прикрытие до да несколько саперных команд, рывших траншеи первой линии. Мы стремительно атаковали их, открыв по ним смертоносный огонь, и хорошо использовали время, оставшееся у нас до подхода вражеских подкреплений. Безоружных мы взяли в плен, вооруженных перебили, а кирки и мотыги унесли с собой. Все это мы проделали с необыкновенной яростью, подбадривая себя воинственными возгласами и вдохновляясь мыслью о том, что на нас смотрят из города. В этот день удача повсюду сопутствовала нам. В то время как мы безжалостно расправлялись с саперами на первой линии траншеи, войска, которые под командованием бригадира Бутрона осуществляли вылазку на левом фланге, весьма успешно провели бой с частями неприятеля, расположенными в Бернадоне. Когда волонтеры из Уэски, гренадеры Палафокса, и гвардейцы громили французскую пехоту, подошли эскадроны из Нумансии и Оливенцы, которые, незаметно миновав ворота Санча и сделав большой обход, перерезали дороги на Алагон и Муэлу именно в ту минуту, когда французы отступали с левого фланга к центру, ожидая, что к ним на помощь подойдут более крупные силы. Наша кавалерия располагавшая отличными конями, понеслась по тракту, сметая все на своем пути. Несчастные французские пехотинцы, беспорядочно бежавшие в сторону Торрера, налетали друг на друга, удирая, многие из них попадали на наши штыки. И как не сильно хотелось французам спастись от кавалерии, нам еще сильнее хотелось достойно встретить их пулями. Одни из них хвалились в канавы, будучи не в силах перепрыгнуть на бегу через эти преграды. Другие бросали оружие и благоразумно сдавались в плен. Третьи геройски защищались, предпочитая умереть, но не сдаться. Нашлось, наконец, несколько таких, которые забрались в печи для обжига кирпичей, набитые хворостом и поленьями дров, и развели там огонь, считая, что уж лучше сгореть заживо, чем угодить в плен. Все, о чем я поведал здесь с предельной краткостью, произошло так быстро, что главная квартира неприятеля, не ожидавшая нападения, еле успела отрядить достаточные силы, которым предстояло остановить нас и наказать за дерзкую вылазку. На Монте-Тореро прозвучал сигнал тревоги, и мы увидели, что против нас двинулся большой отряд конницы. Но люди риновались, равно как и Бутрона, уже выполнили свою миссию и не собирались дожидаться тех, кто спохватился так поздно. Мы без промедления отступили и издали приветствие противника в самых красочных и сочных выражениях, какие только имелись у нас в запасе. Мы успели даже привести в негодность несколько орудий, которые неприятель предполагал через день выкатить на позиции, подобрали большое количество шансового инструмента, разрушили на возводимой параллели все, что могли, и угнали с собой несколько десятков пленных, захваченных во время боя. Хуан Пирли, один из наших сотоварищей по батальону, притащил в город саперный кивер, надев его себе на голову, чтобы удивить народ. Он принес также сковородку с остатками завтрака, начатого французами на Биваке, под Сарагосой, а закончено уже на том свете. Убитых в нашем батальоне насчитывалось девять, раненых восемь. Когда у ворот Кармен ко мне присоединился Агустин, я заметил, что рука у него окровавлена. «Ты ранен?» — спросил я, оглядывая друга. «Царапнуло-таки». — Да, — царапнуло, — подтвердил он, — и не пулей, не пикой, не саблей, а зубами. Один француз замахнулся на меня киркой, собираясь размажить мне голову. Я сгреб его в охапку, а он, как бульдог, спился мне в руку. Когда оба наши отряда возвращались в город, один через ворота Кармен, другой через ворота портилью, Редуты и Форты, южной стороны, открыли огонь из всех орудий по преследовавшим нас французским колоннам. Две одновременные согласованные вылазки нанесли противнику серьезный урон. Мы не только уничтожили много солдат, но и разрушили часть, правда небольшую, первой линии траншеи, а также захватили значительное число шансового инструмента. Кроме того, наши офицеры... Саперы, сопровождавшие Бутрона в этом смелом набеге, успели осмотреть фортификации французов, разобраться в характере работ и определить их размеры, а затем доложить о них генерал-капитану. Городские стены были усеяны людьми. Срагоси услышали, что завязалась перестрелка, и тотчас мужчины, женщины, старики и дети высыпали посмотреть на новое славное сражение, которое мы давали на подступах к городу. Встретили нас ликующими криками от самого Сан-Хосе монастыря Тринитариев, и дальше вереницы Срагостов, забравшихся на стены и следивших за ходом боя, встречали нас громкими рукоплесканиями и взмахами платков. Это было великолепное зрелище. Затем загремела канонада. Редуты одновременно открыли огонь по только что покинутой нами равнине, но ужасный грохот орудий, смешавшись с пениями, криками «Ура!» и радостными возгласами, походил скорей на победный салют. У окон окрестных домов и на балконах толпились женщины. Некоторых представительниц прекрасного пола обуяло такое нетерпение и любопытство, что они толпой хлынули к фортам и батареям, услаждая свои мужественные души и успокаивая стальные нервы звуками ни с чем не сравнимой музыки, грохотом орудий. С укреплением ворот портили толпу попросту пришлось прогнать. Монастырь Санта-Ингарсия напоминал театр или место народного гуляния, столько там собралось народу. Наконец, канонада, имевшая одну цель — прикрыть наш отход, прекратилась, и лишь замок аль продолжал время от времени тревожить огнем вражеские позиции. На следующий день... За дело 31 декабря нам всем пожаловали знак отличия. Красную ленту на грудь, и, воздавая должное участникам опасной вылазки, Падре Боджиера сказал от имени генерала такие слова. «Вчера вы отметили последний день года подвигом, достойным вас». Прозвучал горн, и в тот же миг ваши мечи повергли в прах надменные головы, вынуждены склониться перед вашей отвагой и любовью к отчизне. Но, Мансия, Оливенса, я убедился, что на своих стремительных конях вы не посрамите чести нашего оружия и священных стен города, выдушевленного борьбой. Припаяштесь этими окровавленными мечами, они залог вашей славы и оплот Отечества».